Часть пятая. Последнее искажение. Глава двадцать седьмая. Ларк ведет пикап по окраинам Уоффорд-Фоллса. Кажется, что потребовались годы, чтобы добраться сюда. Что он уже прожил большую половину жизни, и сейчас она приближается к концу. По радио сплошные помехи. «Говори», — снова и снова твердит он Аш, стараясь отвлечься и прогнать стоящие перед глазами видения. Последние мгновения жизни Круппа. Его лучший друг раз за разом вгоняет челюсть в глаза Гамли, используя собственную голову как оружие. «Пожалуйста». Он вытирает сопли, бегущие из носа рукавом рубашки. «О чем?» — спрашивает Аша. «О чем угодно». Он практически умоляет ее. Ему, наконец, удается прогнать из разума видение, связанные со смертью Круппа, лишь для того, чтобы в голову подгрузился новый слайд. «Некто». Нечто, раньше бывшее Мариусом ван Лиманом, отныне навечно застревает где-то между мирами. Висит, болтаясь на невидимой веревке, и ухмыляется. Жизнь грядущего мира. Внезапно пикап наполняется вонью, еще недавно стоящей в камере, уксусной вонью прокисших тряпок и гнилых зубов. Веки Ларка словно слепаются, и кажется, что в голове сейчас что-то взорвется. «Осторожно!» — выкрикивает Аша. И Ларк резко выкручивает руль, объезжая фонарный столб, в который он только что чуть не врезался. С обнаженного дерева взлетает стая темных птиц. Но даже после этой проверки реальностью видения отказываются оставлять его в покое. «Извини», — говорит он, — «у меня круп стоит перед глазами, да и все остальное тоже». Мрак глубин музея прогорклой кислотой засел в его сознании, как поры крепкого спиртного после сильного похмелья. «Остановись», — говорит она, — «я поведу». «Нет, я не могу сейчас просто сидеть и пялиться в окно. Ты можешь отвезти нас к скульптуре?» «Пусть это все будет не зря». Он изо всех сил сжимает руль. «Довезу». А теперь перед глазами, как в замедленном кино, крутится вечное воспроизведение, разлетающееся на мелкие осколки Рианны. «Пусть это все будет не зря, пусть это все будет не зря, пусть это все будет не зря, пусть...» Бати шевелится на среднем сиденье. Ее глаза закрыты, и Ларк чувствует исходящий от ее тела дикий, животный жар. Как у нее дела? Ларк сворачивает налево, на рынок, который более или менее там, где и должен быть. А вот и станция скорой помощи, над которой горит светодиодная вывеска, заполненная какой-то пикселизированной тарабарщиной. Чем дальше мы от этого места, Аша касается тыльной стороной ладони лба Бетти, тем лучше ей становится. По крайней мере, сестра перестала метаться из стороны в сторону кажется, что она просто спит. Что-то гложет его изнутри. Нестоящие перед глазами жуткие картины. Нет. Скорее, то болезненное отвращение, которое терзает человека, знающего за собой вину. Он сворачивает на Мейн-стрит и видит огни. Круппы сыновья, старая булочная, магазин вейпов, пряжи и чаи, клементины. Весь квартал освещен нарисованными, сошедшими с картины языками пламени. Столбы черного дыма застилают небо. Подсвеченные сзади тени тянут длинные конечности через улицу. Бетси открывает глаза, и он встречается с ней взглядом в зеркале заднего вида. Сестра резко втягивает воздух, будто проснувшись от кошмара. — Все в порядке, — пытается успокоить ее Ларк. — Ты в безопасности. Это звучит так глупо, что ему хочется биться головой о приборную панель. Разум в очередной раз пронзает видение с гибелью Круппы, и он с трудом удерживает руль, боясь, что пикап выскочит на обочину и врежется в почтовый ящик. «Ей нужна вода». Аша вытирает влажный лоб Бетти пыльной желтой тряпкой, поднятой с пола пикапа. «Понял», — говорит Ларк, не избавляя скорости. «Пусть это будет не зря». «О, чёрт! вдруг истерично выкрикивает Аша, цепляясь за ручку, словно собираясь выпрыгнуть из машины и одновременно отворачиваясь от окна. «Ебаный господь! Нет!» Через мгновение это видит Эларк. Это можно даже назвать скульптурой. Аккуратные груды расчлененных тел лежат на тротуарах Мейн-стрит, погрузившись в грязь и слякоть. Торсы его друзей и соседей сложены как дрова для костра. И от того, что не видно крови, как будто все аккуратно проделано неведомым хирургом, становится только хуже. Разум словно бы отключается, сбоит, и он даже не может сформулировать очевидный а от этого еще более ужасающий вопрос. «Где все конечности?»